Глава одиннадцатая Дронго вернулся в свою комнату. Взглянув на часы, он решил, что уже можно позвонить Эдгару. Прошло почти два дня с тех пор, как он попросил своего напарника уточнить данные на обоих бизнесменов. Он набрал номер Эдгара. «Добрый день», – начал Дронго, – «или добрый вечер». Эти часовые пояса меня уже окончательно запутали. Я только помню, что ваше время начинается раньше моего, и у вас должен быть вечер, когда у меня утро или день. Здравствуй, поздоровался всегда невозмутимый ведома. Я ждал твоего звонка еще вчера. Звонил сам, но у тебя весь день был отключен телефон. «Я добирался из Лос-Анджелеса до Барбадоса через Майами», – вздохнул Дронга. «И как долетел?» «Лучше не спрашивай. Никогда в жизни больше не полечу на этот остров. Сюда добираться так сложно, словно летишь на другую планету, и еще нас все время трясло». «Представляю», – пробормотал Эдгар, – «и сочувствую». Тебе, наверное, было сложно. Не то слово. Я, кажется, напился так, что еще несколько дней буду приходить в себя. Ты узнал что-нибудь об этих бизнесменах? Конечно. У обоих очень неплохое финансовое положение. Маничелли вообще один из самых богатых рестораторов в Италии. Его рестораны приносят неплохие доходы, хотя в других странах у него появились проблемы. Но они не такие большие, чтобы грозить ему банкротством. Его состояние оценивается миллионов в сто пятьдесят. В общем, он человек далеко не бедный. А Юрий Горлач? С этим сложнее. Он тоже бизнесмен – И его неплохо знают на Украине. Раньше он был посредником между «Газпромом России» и газовым концерном Украины. Когда Кучма отстранил Тимошенко и возбудил против нее уголовное дело, Горлач уехал в Америку, начал торговать кожей. Сейчас занимается поставками кожи из России и Украины. Знающие его люди говорят, что он вполне нормально устроился. Но сам он недоволен своим нынешним положением. «Понятно, что это не бешеные газовые деньги», – пробормотал Дронга. «Видимо, да. У него есть семья?» «Есть. Жена и дочь. Формально он не разведен. но давно не живет со своей супругой. Они живут в Бостоне, там учится его дочка. Ей уже шестнадцать. А зачем ему нужна стареющая Агнеса? Неужели это любовь? Не думаю. Возможно, через нее он хочет выйти на определенные деловые круги в США, завести полезные знакомства. Бизнесменов из Украины и России до сих пор воспринимают в деловых американских кругах с большим недоверием. Понятно. Спасибо за информацию. Если ты мне понадобишься, я тебе перезвоню. Будь осторожен. У этого горлача вполне могут быть связи с криминальными кругами. Предостерег ведьманис. Учту. До свидания. Дронго убрал телефон. Он решил переодеться к обеду, до которого оставалось около получаса. Надев светлый легкий костюм и рубашку без галстука, он вышел из комнаты и услышал оживленные мужские голоса на лестнице. Дронго прислушался. Говорили горлач и маничелли. Если первый горячился и невольно повышал голос, то второй говорил довольно спокойным, даже приглушенным голосом, так что его с трудом было слышно. «Это невозможно», – говорил Маничелли. «Мне кажется, что вы сами не понимаете, о чем именно просите». «Но это так легко. Мы сможем сделать большой бизнес». горячился Горлач. «Большие деньги?» «Неоправданный риск», возразил Маничелли. «Слишком опасно. Я не могу согласиться на такую авантюру. В вопросах бизнеса я стараюсь не рисковать». «А в личной жизни?» усмехнулся Горлач. «Хватит», прервал его явно разозлившийся Маничелли. «Я уже сказал вам, что отказываюсь». «Мне не нравится это предложение». «Это очень глупо», — хрипло заметил горлач. «Возможно, но я так решил. И давайте больше не возвращаться к этому вопросу». Дронго осторожно отошел от лестницы. «Интересно, о чем они говорят? Горлач согласен на любую авантюру, но, кажется, Маничелли не соглашается». Дронга подождал, пока собеседники спустятся на первый этаж, и тоже пошел вниз. На втором этаже из своей спальной комнаты неожиданно вышла Кристин. Она была в голубом легком платье, закрывающем плечи и руки. Кристин взглянула на Дронго. Ему показалось, что она выглядит уставшей и бледной. «Добрый вечер, мистер Дронго», – приветливо сказала Кристин. как вы сюда добрались?» «Все в порядке. Не нужно рассказывать ей о своих мучениях, испытанных им во время перелета. Американцы не любят, когда их нагружают чужими проблемами». «Вы уже смотрели наш дом?» – спросила она. «Конечно. Прекрасный дом. Он мне очень понравился». «Спасибо. Мне тоже здесь раньше было очень хорошо». Он насторожился, но не стал уточнять. «Я рассчитываю на вас», — добавила она. «У вас такая безупречная репутация». Она пожала ему руку и улыбнулась. «Вас что-то беспокоит?» — уточнил Дронга. «Нет, нет, все в порядке. Пойдемте вниз, вы будете моим кавалером». Она взяла его под руку. «У вас есть постоянная подруга?» – спросила Кристин, когда они прошли несколько шагов. «Да». Чуть помедлив, ответил Дронго. «Я женат. Обычно он не сообщал никому подобных сведений, чтобы не подставлять жил и детей». «Странно». Она несколько удивленно взглянула на него. «А мне говорили, что вы этакий волк-одиночка?» Так и есть. Я, как правило, никому не рассказываю о жене, чтобы кто-то об этом знал. Но мне вы сказали. Решил, что вам можно доверять. Кристин остановилась, взглянула на него. Вы гораздо опаснее, чем кажетесь. Внешне вы производите впечатление большого и доброго человека. А на самом деле... Вы как айсберг, большая часть под водой. На самом деле вы все замечаете и все учитываете. Значит, у вас есть любимая женщина и дети? Да. Жаль, что я не знал этого раньше. Я думал, что у вас никого нет. Это вас огорчает? Нет. Но обычно эксперты вашего уровня живут одни. Мишель Долл, Фредерик Миллер... Николас Вольф, по-моему, только у комиссара Брулея есть супруга. Вы хорошо осведомлены. Теперь настала его очередь удивляться. Я долго искала подходящего мне человека. Она снова взяла его под руку. Пойдемте вниз, скоро начнется обед. Они спустились в гостиную. Большой стол был уже накрыт. Кристин села в середине стола. С правой стороны было место Маничелли, с левой Гнесы и ее украинского друга. Рядом с Маничелли сидел визажист Линси. Напротив Кристин устроились ее сын Юхан со своей подругой, которую Кристин, очевидно, намеренно посадила прямо перед собой, чтобы проследить, как она будет вести себя за обедом. Напротив Линси сидел доктор Маргунас, Напротив Агнеса и ее друга сели секретарь Барнат и Дронга. Он обратил внимание на Алису, которая спустилась к обеду вместе с Юханом. Она была в легком светлом платье. Минимум макияжа и эпатажа. Почти никаких украшений. Волосы уложены в некое подобие прически. Он улыбнулся. Все-таки молодая женщина его послушала. Она явно хочет произвести хорошее впечатление на свою возможную свекровь. Алиса сердито посмотрела на него и села рядом с Юханом, поздоровавшись со всеми. Кристин сделала вид, что не заметила ее. Маничели же приветливо кивнул ей. Линси вздохнул, но ничего не сказал. Агнес и Юрий Горлач явились к обеду последними. Он был в джинсах и серо-голубой майке, агнеса в светлом брючном костюме. Вид Юрия Горлача явно покоробил Кристин, но она ничего не сказала. Маргунас явился в каком-то темном наряде, состоявшем из брюк и рубашки с длинными рукавами и накладными карманами. Линси надел красную бабочку на желтую рубашку, чем вызвал смех у маничелли, который был в белых брюках и светлой безрукавки. Только Барнат был в своем безупречном светлом костюме. Положение секретаря обязывало. Кухарка и горничная по очереди подавали блюда. Маничерий лично принес несколько бутылок светлого вина, предложив его Дронго и Юрию Горлачу. Агнеса сидела за столом с убитым видом, словно ее привели на пытку. Кристин тоже была немногословна. Атмосфера за обедом становилась какой-то тягостной. Подавали в основном морепродукты, и даже суп несколько напоминал французский рыбный суп «Буябес». «У вас такие лица, словно вы не рады, что прилетели сюда», – не выдержал Юхан. «Неужели вы не можете хотя бы иногда улыбаться и говорить друг другу приятные слова?» «Помолчи, Юхан!» – строго прервала его мать. «У нас обед, а не ваша вечеринка в клубе». «За обедом тоже можно улыбаться и говорить о приятных вещах», – не унимался Юхан. «Как тебе не стыдно?» – вдруг сказала Агнесса. «Неужели ты ничего не хочешь понять? Если б не твоя мать, я бы ни за что сюда больше не приехала. Неужели ты не помнишь, как мы были здесь в январе?» «Помню», – мрачно ответил Юхан. «Но это не значит, что во всех местах, где мы раньше были, нужно появляться с мрачным выражением лица». «Хватит, Юхан», – снова перебила его Кристин, – «ты уже и так слишком много сказал. Я полагаю, что нам нужно будет рассмотреть вопрос финансирования твоего нового и безумного проекта». «Прямо здесь?» «За обедом?» – недовольно спросил Юхан. «Может, мы поднимемся к тебе?» «Не вижу смысла скрывать от присутствующих наш разговор. Ты попросил 5 миллионов долларов для реализации своего полубезумного проекта по инвестициям в канадскую энергетическую компанию. Акции, которые упали за последние несколько месяцев почти вдвое». «Верно?» — Да, — недовольно ответил Юхан, — но я не думал, что об этом нужно рассказывать всем. — Нужно, — упрямо сказала мать. — Я подумала над твоим предложением и решила, что не могу выделить такую сумму. Воцарилось молчание. Даже Мамучелли осторожно поставил свой бокал на стол, никак не комментируя решение своей супруги. «Ты не даешь мне денег?» «Не веря своим ушам, — спросил Юхан. «Но как ты можешь? Ты же обещала!» Алиса взяла его за руку, но он выдернул руку и нервно сказал, обращаясь к своей подруге, «Подожди, не мешай!» «Успокойся!» — тихо попросила его Алиса. «Нет, я хочу знать, почему она не дает мне денег, почему?» Она считает, что я плохой бизнесмен? Или я недостаточно хорошо просчитал этот бизнес-проект? У меня нет свободных денег. Таких денег. И она это прекрасно знает. Почему ты не хочешь дать мне шанс? Я готова дать тебе шанс, спокойно заявила Кристина. Но пять миллионов – слишком большая сумма. Я вычту ее из твоей доли наследства. Ты подпишешь письмо, что ты отказываешься от своего наследства, а я перечисляю тебе пять миллионов долларов. Ты согласен? Юхан нервно взмахнул рукой. Он понимал, что состояние матери оценивается в несколько сот миллионов, и отказываться от наследства ради пяти миллионов ему было нелегко. и кому-то решила завещать свои миллионы? Вдруг спросил он. Неужели этому итальянскому мужу, который кормит своими макаронами половину Италии? Вот так я и думал. Сеньоры, почему нашему Юхану не нравятся спагетти? Вмешался Манничелли. Мне они никогда не нравились, отрезал Юхан. Ты не ответила на мой вопрос, Кристин. Он называл ее не мамой, а по имени. «Это мое дело», – твердо ответила Кристин. «Я могу завещать свои деньги кому угодно. У нас с Антонио брачный контракт, и мы не претендуем на деньги друг друга. Но наследством я вправе распоряжаться так, как хочу. Возможно, часть денег я отпишу Агнессе, возможно, еще часть ее сыну, возможно, своему мужу. У меня есть кому оставить свои деньги. — Не сомневаюсь, — усмехнулся Юхан, — кому угодно, только не мне. Поступай, как знаешь. Я готов подписать все, что угодно. — Мы вызовем нотариуса, — сказала Кристин, глядя на Барнадо. Тот согласно кивнул. — Я не имею к этим планам никакого отношения, — снова оживился Маничели. Давайте попробуем другое вино. А вы, Алиса, не грустите. Пять миллионов, которые вам даст ваша будущая родственница, очень большие деньги. И Юхан сделает из них пятьсот. Он у нас очень перспективный бизнесмен. Вот так всегда громко, сказал Горлач. Делят миллионы между собой, а когда приходишь с настоящим проектом, тебе сразу отказывают. Или куда-нибудь посылают? Вы опять за свое разозлился, Маничелли? Какой проект? – спросила Кристин. Не нужно ничего говорить, предупредил Маничелли, обращаясь к Юрию Горлочу. Почему? – не поняла Кристин. Какой проект у вас, Юрий? О чем вы говорили с Антонио? Его проект не может быть принят, снова вмешался Маничелли. «Что ты хочешь ему предложить?» – оживилась даже Агнесса. «Каспийская икра», – пояснил Горлач. «Я предложил поставлять икру в рестораны мистера Маничелли. Икра сетровых стоит на рынке пять или шесть тысяч долларов за килограмм. А я могу поставлять ее по три тысячи. По-моему, это очень выгодный проект». «Нет, не выгодный», – возразил Маничелли. «Дело в том...» что на поставке каспийской икры наложен запрет, и ее нельзя покупать. Почему я должен нарушать таможенные нормы и наши законы? Ради прибыли? Это глупо и неразумно. Штрафы за поставки икры будут огромные. Я не могу рисковать своим бизнесом. «Ты всегда такой законопослушный?» – иронично спросила Кристин. «Стараюсь», – улыбнулся он. Но Кристин уже повернулась к Горлочу. "Изложите мне подробно ваше предложение", сказала она. "Желательно сегодня до ужина. Я прочту и подумаю." "Все это незаконно", напомнил Маничели. "Посмотрим", ответила Кристин. "В этом вся Кристин Линдегрен", торжественно произнес Юхан. Для любого проекта она найдет деньги, только бы не давать их собственному сыну. «Я только что согласилась дать тебе пять миллионов», спокойно напомнила Кристин. «Или ты уже забыл?» В обмен на отказ от наследства почти весело уточнил Юхан. «Впрочем, делай как хочешь, я все равно согласен. Тебе вообще не нравится все, чем я занимаюсь». «Ни мой образ мыслей, ни моя жизнь, ни мой бизнес, ни даже моя девушка. Ничего, что хоть как-то связано со мной». «Не смей так говорить», – вспылила Кристин. «Ты ничего не понимаешь». «И не хочу понимать», – резко ответил Юхан. «Сколько можно?» – вмешалась Агнесса. «Ты, Юхан, настоящий эгоист, всегда думаешь только о себе, даже не понимаешь, в каком состоянии находится твоя мать, да и я тоже. Как нам тяжело снова возвращаться сюда!» «Могли бы остаться дома и не лететь на остров», крикнул Юхан, окончательно выходя из себя. «Ты знаешь, что мы никогда бы сюда не прилетели, если бы не этот фильм», крикнула в ответ Агнеса. Юхан развел руками, хотел что-то сказать, и в этот момент снова заговорила Кристин: « «Не нужно ничего говорить, Юхан. Мы ведь знаем, как тебе нравится это место. Так нравится, что ты даже позволил себе не столь давно заявиться сюда со своей пассией и своими друзьями, даже не предупредив меня об этом». Алиса побледнела. Взглянула на Юхана, тот неслышно выругался и, вскочив из-за стола, вышел из гостиной. Алиса, извинившись, побежала за ним. «С детьми всегда проблемы», — громко прокомментировал Маничелли. «Давайте лучше попробуем другое вино». «Спасибо, Антонио, но я плохо себя чувствую. Мой десерт подадут мне в комнату». Извините меня. Кристин поднялась и вышла из-за стола. Обед был скомкан. Агнеса вышла следом за Кристин. Юрий Горлач покорно поплелся за ней. Дронго заметил, как смотрит барнат на украинского бизнесмена. В этом взгляде не было ничего хорошего. Словно барнат знал некую тайну. о которой еще никому не было известно.